Глава вторая Он был из тех, кто зачесывает волосы назад и смотрит на всех взглядом хозяина замка. Пожилой, холёный мужчина с проседью в бороде и волосах, в чёрном, идеально выглаженном костюме и белых перчатках. «Ты кто?» «Алина. Приятно познакомиться». Широко улыбнувшись, протянула дворецкому руку. Он взглянул на неё, вскинув бровь, и мы снова встретились взглядами. Пришлось объяснять. «Внучка Мария, вряд ли она вам обо мне рассказывала. Сама только сегодня узнала». «Твою ж...» «Судя по твоему внешнему виду, приехала ты не из соседнего королевства». «Из другого мира». В этот момент бабуля захрипела, резко распахнула глаза и подпрыгнула в кресле. Испугались и Хавьер, и я. Дворецкий отскочил к двери, а я завизжала. Да на Кенье уже хоть что-то на себя безстыдница. Возмутилась Марья. Я послушалась, быстро схватила тонкий плед с дивана и обмоталась им как в полотенце. Ты жива, я уже решила, решила она. Жива, жива. Бабуля пожевала губы. Странно это, но Создателю виднее. Так на чём я остановилась? Мы с Хавьером переглянулись. Дворецкий не был в курсе, а я всё забыла. Да и как тут не забыть? Мария за пять минут выдала мне кучу информации, которой я не была готова. Ах да, точно. Покажу тебе дом. Бабуля бодро подскочила и жестом позвала нас за собой к выходу. Замок имеет два этажа, но на второй ходить не советую. Он ещё в более плачевном состоянии, чем первый. На этой фразе мои брови взлетели вверх. Если вспомнить, как выглядит ванная комната в жилых, как я понимаю, покоях, то что же на втором этаже? Из комнаты мы попали в узкий арочный переход. На стенах висели канделябры с огрызками свечей, под потолком — сети паутины. И, клянусь, оттуда на меня кто-то смотрел. Я вздрогнула и ускорила шаг, чтобы не отставать от умирающей бабули. Но умирающая она, похоже, не была, скорее наоборот, в ней стало ещё больше энергии, чем было до этого. «Лестницы!» — неожиданно громко крикнула Марья, когда я шагнула на ступеньки. Вскрикнув, отскочила обратно в коридор и замерла, а бабушка спокойно добавила. «Как я уже говорила, трухлявая в некоторых местах, и нога может застрять». Хавьер с этим уже столкнулся. Хавьер скривился, видимо, припоминая тот случай. «Почему замок в таком состоянии?» — не могла не спросить я. «Ну правда, если Марья не хотела следить за домом, то почему им не занялся дворецкий?» Оба остановились. Но если эмоции мужчины, мелькнувшие на его лице, я прочесть не смогла, то бабушка с ужасом смотрела на меня и держалась за грудь в области сердца. «Замок пропитан духом моего мужа. Здесь даже пыль не протиралась со времён его похорон. Он ступал по этой дорожке». Марья указала на откровенно грязную и потёртую дорожку на лестнице. Трогала эти перила. Мне было разрешено убираться только в своих покоях. Грустным шёпотом оповестил меня Дворецкий. «А если мы были на первом этаже, то куда идём сейчас?» Мы уже спустились по невысокой лестнице вниз, в большую круглую залу, из которой во все стороны тянулись арочные коридоры. Все они были такими узкими, что я мгновенно вспомнила про свою каустрофобию. Окна здесь были стрельчатые и располагались под самым потолком. Света от них хватало, но у меня всё равно создавалось ощущение, что нахожусь в темнице. Эта часть подземелья, облагороженная для жизни, сделал её ещё мой муж. Мы перенесли сюда библиотеку, кабинеты, несколько гостевых комнат, и вон там... Мария ткнула крючковатым пальцем в сторону хлипкой деревянной двери. Ход, ведущий за пределы королевства, на случай войны. Пользовались им лишь однажды, но это было очень давно, даже не на моём веку. «Так, по всем помещениям я тебя не поведу, сама разберёшься. Вернёмся обратно, покажу кухню и столовую». «А там тогда что?» Я кивнула в сторону другой двери, массивной железной с выкованными цветами на поверхности. «Винный погреб!» — отмахнулась Марья. «Содержимое его я с собой взять не смогу, так что останется тебе. Пользуйся правильно. Там вина таких сортов и выдержки, каких нет даже в погребах его величества!» Я усмехнулась. «Ход, который в случае войны спасает жизни людям, защищён меньше, чем бутылки с винишком. Ну, бабуля!» «Подожди, куда ты с собой не возьмёшь?» Опешила я. «Ты вроде как жива и вполне здорова». «Как куда? Внучка, теперь всё это твоё. Мне осточертело этот замок и графство, и в особенности его жители. Познакомишься с ними поближе — Поймёшь, почему. Те ещё упыри. Бабуля не была дружелюбной. Это уже понятно. Но ни за что не поверю, что вообще все люди здесь упыри. В каждом народе есть плохие и хорошие. Просто Мария не была человеком, который видит в людях это хорошее. Она меня в первые минуты знакомства обозвала всяко-разно. О чём уж говорить. А я уеду на заслуженный отдых к морю. Глаза старушки затуманились. Мы с мужем купили там домик с озерцом на заднем дворе. Ездили, правда, туда всего два раза, а чтобы не попортился, я туда подругу поселила. Ох, и весело нам будет старость доживать!» Мария мечтательно вздохнула, а потом окинула меня и Хавьера грозным взглядом и сказала. «А всем скажете, что я померла!» Алинка приехала с Югов и на правах внучки вступила в законное наследство. «У вас ведь не было детей», — заметил дворецкий. «А у моего мужа был сын от первого брака, и вот у него родилась Алинка». Я споткнулась посреди лестницы, сердце бешено заколотилось. «Мой отец тоже здесь? Я ведь видела его только на фотографиях». «Не было у него никого», — покачал головой Хавьер, глядя на меня. «Но как легенду можно использовать». «Всё это, конечно, прекрасно, но хочется домой», — под удивлёнными взглядами пожала плечами. «Но правда, всё это похоже на какой-то бред сумасшедшего. Графство, замок, бабушка, умершая во время родов моей мамы, не поверила бы, если бы сама прямо здесь не стояла». Марья мгновенно сутулилась. Блеск в глазах пропал, а из голоса исчезла издёвка. «Внучка, нет пути домой. Ты думаешь, я не искала?» Да мне первые полгода жизни в этом мире хотелось спрыгнуть с обрыва. Мне несладко пришлось. Но я выдержала, выстояла и прожила счастливую долгую жизнь. И ты справишься, Алиночка. Выбора-то нет. В эту секунду я поняла, что мне действительно не из чего выбирать. Тут только два варианта. Либо я через какое-то время очнусь в реанимации, и всё это окажется просто сном либо принять происходящее за реальность и начинать строить новую жизнь. В тот момент я ещё даже не подозревала, насколько тяжело мне придётся, и, улыбнувшись бабушке, побрела за ней по лестнице вверх. «Здесь мои покои. Можешь жить в них, а можешь выбрать другие. На этом даже их ещё двое». Я сразу мысленно решила выбрать другие. Только прежде чем заселюсь, проведу генеральную уборку. «А мне-то можно будет убираться?» «Хотя бы пыль протереть». «Нет, когда бабуля уедет, я вычищу замок до блеска. Ненавижу бардак всем сердцем. Педантичный перфекционист внутри меня годует. Мария скрипнула зубами. «Можно. Вещи покойного мужа я заберу с собой. Их не очень много. В пару чемоданов поместятся. С остальным делай, что считаешь нужным». Мы пришли в столовую, которая оказалась меньшего размера, чем я предполагала. Здесь стоял длинный стол на восемь персон. Деревянные резные стулья, обитые бархатом. На окнах висели плотные занавески. Сейчас они были раздвинуты, и столовую заливал яркий солнечный свет. Я тут же подбежала к окну. Распахнула створку и выглянула на улицу. Вот это да! До высокого каменного забора было не менее сотни метров, а вся территория возле замка заросла коротко стриженной изумрудной травой. Там и тут разрослись дивные белые цветы, а аромат от них стоял такой, что в носуще катало. Сад был ухоженным и очень красивым. По горизонтали его расчерчивала узкая речушка, через которую был переброшен мостик, а под пышными ветвями деревьев стояли беленькие резные скамейки. «Садом мне было разрешено заниматься. Вот там я и провожу большую часть времени». Ко мне подошёл Хавьер и тоже взглянул в окно. В его взгляде появилась теплота, с которой он смотрел на плоды своих трудов. «Он прекрасен!» Выдохнула я, уже представляя, как выхожу на улицу в халате с чашкой ароматного кофе, сажусь на скамейку и наблюдаю за рыбками в речушке. «Не советую плескаться в воде!» Послышался ворчливый голос бабушки. «У речки живут какие-то противные рыбы. Их развёл ещё дед моего мужа. Так мы и не смогли их вывести. А ещё они постоянно размножаются, их всё больше и больше. В прошлом году туда нечаянно спрыгнул дикий кролик, так его больше никто и не видел. «Это пираньи, ваше сиятельство?» — осторожно подсказал Хавьер. Я прыснула в кулак, а бабушка воскликнула. «Да мне хоть акулы! Терпеть их не могу. И ведь в пищу-то непригодны, и других съедобных рыб не разведёшь!» Эти зубастые сжирают всё, что встречается на их пути. Я оторвалась от окна и отправилась на кухню, в которую вела дверь прямо из столовой. И здесь обнаружилась печь, несколько столов, тумбы и шкафчики для посуды. Кухня была даже больше столовой, на что я обратила внимание. Это потому, что в столовой принимают пищу только члены семьи. А когда приезжают гости, то обеды проходят в бальном зале. Чтобы приготовить на всех, нужна не одна кухарка, поэтому и кухня такая большая. Объяснила бабуля и указала на дверь напротив входа. Там кладовые. Влево ведёт коридор к провизии, а тот, что справа, — к складам с посудой, тканями, постельным бельём и хозяйственными принадлежностями. Оттуда же можно попасть на этаж так, чтобы не проходить через столовую. — Кто обычно готовит? В моём представлении, бабушки — это те самые люди, которые живут у плиты. Пирожки, супчики, кашки. И это постоянное. Ты не голодна? Хавьер, конечно. Бабушка ответила с таким видом, словно я сама должна была догадаться. Бабушка ломала стереотипы. Так, вроде всё показала. Дровяник и котельную тебе смотреть не обязательно. Всем этим занимается Хавьер. А как замок отапливается? Камины и паровое отопление, спасибо моему мужу. Перед смертью успел провести трубы, да установить котёл. А то раньше совсем туго было, особенно зимой, хотя и летом в каменных стенах не шибко жарко. Она была права. Воздух в замке прохладный, но вполне комфортный. Правда, кто знает, какая температура ночью или в сезон дождей. Кабинет, от которого я тебе дала ключ, находится в моих покоях. «Во всех других тоже есть. Обустроишь под себя». «Ну всё, внученька, краткий экскурс я тебе провела. А теперь мне пора собираться. Хавьер, подготовь экипаж. Отвезёшь меня в порт». «Ты уже сегодня уезжаешь?» «Не то чтобы мне хотелось подольше побыть с бабушкой, которую я никогда в жизни не видела до сегодняшнего утра, но оставаться в чужом мире одной совершенно не хотелось. Мария была с земли» хоть и наверняка уже забыла об этом, потому что не задала ни одного вопроса о судьбе землян. Может, там планета уже вымерла? А может, мы переселились на Марс? Нет, Марью вообще это не интересовало. Я ждала этого дня много лет, так что да, я уезжаю прямо сейчас, только чемоданы соберу. Ты давно живёшь в этом мире? Я начала задавать вопросы, чтобы оттянуть её отъезд. Дай-ка вспомнить. «Давно, Алиночка, давно. Сколько лет, точно уж не вспомню. А тебе-то сколько уже годиков? Выглядишь, конечно, молоденькой, как только умудрилась помереть». «Двадцать восемь. Было бы двадцать восемь через месяц». «Что случилось-то, помнишь?» «Примерно. Пошла в ванную воды попить, поскользнулась на плитке и упала. Подозреваю, что ударилась затылком». Я усмехнулась. С моей неповоротливостью дожить до 28 подарок судьбы. Особенность у меня необыкновенная — притягивать к себе неприятности. То открытый люк не замечу, то на красный цвет светофора бегу. «Как там дочь моя устроилась? Всё ли хорошо?» Мне показалось, что Марии не очень хочется слышать ответ. Просто она, как и я, почему-то оттягивала время. Поэтому я ответила коротко. «Нормально». После детского дома она сразу вышла замуж за состоятельного человека, но они очень быстро развелись, и ей осталась небольшая компания по продаже велосипедов. Меня родила в 32 года. От кого не знаю, мы никогда не говорили о моём отце. Я вспомнила маму и загрустила. Хавьер улыбнулся мне ободряюще, а бабушка похлопала меня по плечу. «Не волнуйся, внучка. Мне говорили, что границы миров стирают все воспоминания родных о тех кто прибыла в наш мир. И весело добавила. «Тебя и не вспомнят!» Словно никогда и не было. Сомнительное ободрение. Но я всё равно обрадовалась, что моим родным не придётся лить по мне слёзы. Мама бы не пережила. Бабушка очень быстро собрала чемоданы, словно они уже были наготове. Оставалось только перетащить в холл. Хавьер подготовил экипаж, попутно рассказав мне, что у нас есть небольшая конюшня, и они укатили в неизвестность. Неизвестность для меня, потому что я даже примерно не могла представить, какой мир ждёт меня за стенами этого замка. Оставшись в одиночестве, я побродила по коридорам. На второй этаж идти так и не рискнула, потом вышла на улицу. Прежде чем выйти, я высунула голову, убедилась, что никого нет и никто меня не сожрёт внезапно. Лестницы не было, был только небольшой порожек перед выходом, так что погулять я смогла, не отходя от входа даже на метр стояла, прислонившись к двери спиной, и любовалась садом. Где-то неподалёку послышался цокот копыт и звук хрустящего под колёсами гравия. Напрягла весь слух и зрение, всматриваясь в открытые ворота, которые Хавьер почему-то решил не запирать. И когда в них въехал чужой экипаж, у меня словно ноги отказали. Я стояла и смотрела не в силах пошевелиться от волнения, а экипаж меж тем подкатил ближе и затормозил в нескольких метрах от меня.